Как много значит сходность настроения для единения общества. Можно судить по тому, что даже многолюдное собрание оживляется горячими беседами и искренним интересом, как только что-нибудь объективное, будь то опасность, надежда, известие, редкое зрелище, спектакль, музыка или ещё что-нибудь, произведёт на всех одно и то же впечатление. Такое впечатление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 показываться своим знакомым и добрым друзьям не иначе, как через значительный промежуток времени. Тогда при встречах можно будет заметить, что память уже начала свою работу. Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть в другом лишь столько, сколько им он сам обладает, и понять другого он может лишь соразмерно собственным умом.